Ехать было всего ничего, и уже через четверть часа мы добрались до места. Подъехали к воротам зернохранилища, когда из какой-то дощатой будки нарисовался заспанный субъект, обряженный в потертый серый пиджак, коричневые шерстяные брюки и давно нечищенные сапоги. Судя по лицу, его вчерашний отход ко сну... Не обошелся без четвертинки первоча, а то и без полулитры. Однако на плече его висел мосинский карабин, а ремень оттягивали магазинные подсумки. Судорожно потирая лицо, охранник иссилился понять, что это за столпотворение с утра пораньше. Ясность внес Акимыч, споро выскочивший из машины. Васька, Ирод! «Опять вчера нажрались. Что же вы меня перед большими людьми позорите? Урою!» И, повернувшись к фермеру, продолжил. «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие. Мигом в чувство их приведу». Тоттен залопотал по-немецки, изображая себя переводчика. год зергот», — старательно произнес командир. «Хорошо, но надо быстро». Вольно перевел Тотан. «Где Антип? Дрыхнет?» Продолжил прессовать полицая староста. Тот, мающийся похмельем, явно был ошарашен всей этой кутеремой. Мы, уже вылезшие из машин, откровенно потешались над недотепой. «А грузить зернок-то будет? Или, может, мне господина майора попросить?» дескать извиняйте господин майор сторожа зюдю нажратые так что пожалте сами мешки таскать васька в ответ блеял что то сокрушенное но разобрать детали из за дружного гогота ребят было сложно акимыч дал сторожу подзатыльник и приказал отпереть ворота на шум из за амбара показался второй сторож судя по его виду Он только что проснулся, причем спал он в более комфортных условиях, поскольку был весь облеплен соломой. «В Ригу залез, что ли?» — подумал я. «Рига — род хозяйственной постройки, используемой для сушки снопов и молодебы». Однако ситуацию он просек весьма быстро и даже попытался продемонстрировать выправку. Валка промаршировав в направлении высокого начальства. Люк с Тотоном снова зашлись от хохота. И даже командир слегка улыбнулся. До того потешно выглядели потуги Антипа. С грацией пьяного и давно сломанного робота-андроида он поприветствовал фермера, скинув руку к козырьку плисового картуза, после чего скосился на старосту. «Семен Акимыч, позволь доложить!» И, получив разрешение, в виде кивка продолжил. «А чего нам надрываться-то? Вона полынные погрузят!» «Какие-таки пленные!» Судя по выражению лица, Акимыч слышал об этом в первый раз. «Так и вчера Мудровские троих комиссарских зловил. В старые взяли, да у нас покинули. Усе ровно!» — До нас, господа немцы, должны приехать. Староста повернулся к фермеру и, увидев, что тот кивнул, ответил. — Ну, давай, вяди своих пленных. Минут через десять Антип действительно привел троих красноармейцев. Седого мужика лет сорока и двух парней лет двадцати пяти с изможденными осунувшимися лицами. Пока один полицай возился со здоровенным, действительно амбарным замком, а другой ходил за подневольными грузчиками, мы успели провести экспресс-совещание. Я сразу спросил Сашу, действительно ли он собирается припахать пленных, на что получил ответ, что, дескать, если совсем доходяги, то припряжет полицаев, а так легенда, мать ее, обязывает». Внимательно глядев пленников, фермер наклонился к тотану и что-то прошептал ему на ухо. Каспатин майор говорит, что вас хорошо покормят, но вы должны хорошо работать. а ви! И он уставился на полицаев, за свою провинность будете им помогать. Это есть приказ. Три доходяги и два похмельных хмыря Это, доложу вам, не лучшая бригада для погрузки пяти тонн зерна. Поэтому нам тоже пришлось впрячься. Причем основная нагрузка легла на меня и Люка, так как Тоттен, щеголявший фельдфебельскими погонами, изображал из себя большого начальника, а наши окруженцы были сосланы в охранение, а то не ровен час, уронив на ногу мешок, скажут «Твою мать!» вместо шайза, и вся конспирация к черту полетит. Фермер с трошенным обеспечивали дальние охранения. В общем, проваландались мы почти до обеда, к концу пленные еле-еле ноги волочили, так что даже и не обрадовались обильному обеду, привезенному нам старостой. Глядя на то, как изможденные бойцы с трудом шевелят руками, макая белый хлеб в молоко, Акимыч только головой покачал и обратился ко мне. — Гер Унтер, а разгружать вы их тоже заставите? Идея показалась мне здравой, ведь так появлялась возможность практически легально умыкнуть наших из рук настоящих немцев. Я изобразил на лице непонимание и позвал тотана. Тотан, иди сюда!» Перекинувшись с Аликом пары фраз на Тарабарско-немецком, мы разыграли мизансцену, разговор через переводчика, после чего Акимыч подошел к пленным. «Вы перетахните, мужики, мальца, а потом с господами поедете, там поработаете». «Что-то ты добрый, Саня, дядька Семен», откомментировал Это один из полицаев, отдыхавший в сторонке. Я не разобрал, который из двух. — Кому дядька, а кому господин бургомистр? — отрезал Акимыч. — А еду отработать надобно. Не вас же, дураков, с поста снимать. Наскоро перекусив, мы засобирались в дорогу. Тоттен скомандовал пленным залезать в первый грузовик, а я отошел в сторонку. И, связавшись по рации с командиром, доложил, что мы готовы к движению. Как в лес въедете, метрах в двустах будет прогалина слева по ходу движения. Там встанете и остальных подождете. Как понял меня? Спросил фермер. Понял тебя хорошо. Минут через десять выдвигаемся. Понял, отбой. Когда я подошел к своему грузовику. Меня перехватил один из полицаев, Василь. — Пан офицер, цигареткой не разодолжите! И пояснил свою просьбу интернациональным жестом. — Цигаретан? — Я? — переспросил я и достал из кармана пачку трофейных сигарет. — Юно! Полицай радостно закивал головой. «Да, — Да-да, пан офицер! Я щелчком выбил из пачки сигарету. И протянул ему, «Эх, дать бы тебе в ухо, да конспирации не позволяет, мать так!» «Форвардс, Тони, форвардс!» А это Тоттен высунулся из кабины второго грузовика и подгоняет меня. Махнув ему рукой, я забрался в кабину и запустил мотор. Стоило нам остановиться в условленном месте, как буквально пару минут спустя... К нам подъехали командиры вместе со Славой. — Так, Тоха, — обратился Саша ко мне, — давай быстро ножками к лагерю, там ублюдка вести некому. — А этот кто поведет? — Вячеслав справится. Тут дорога нормальная, а там по лесу надо ехать и быстро, и рацию достань, и включи. — Есть. Разрешите выполнять, тащи майор? — Действуй. До стоянки я добежал минут за 15, что означало, что рана моя уже зажила. Встретивший меня бродяга, не тратя времени на лишние разговоры, махнул рукой в сторону Круппа. Тут я обратил внимание, что у грузовика, захваченного двумя Сашами, после радиосеанса никого нет, и двигатель его не работают. Шур, а этот что, бросим? Бродяга кивнул, И сделал неопределенный жест, мол, сам видишь, хоть и обидно до слез. Спустя еще полчаса мы присоединились к остальным.